Это сам по себе классный замок, но в один из них был вмонтирован цилиндр с секретом. Не такая уж это надежная гарантия от отмычки, как они вас уверяют, но и не фунт изюму. Чертов секрет, отнял у меня изрядно времени. А ушло бы еще больше, не будь у меня дома парочки таких замочков. Один в гостиной, где я, слушая музыку, практикуюсь на нем с закрытыми глазами. Второй вставлен во входную дверь чтобы ко мне не наведался другой взломщик, менее трудолюбивый, чем я. Я перед дверь отмычкой, на сей раз с открытыми глазами, и, не закрывая ее, быстро пробежался по квартире. Как-то раз я не потрудился хорошенько ее проверить, а потом выяснилось, что в квартире труп, и положение у меня, оказалось, доложу вам, хуже некуда. Опыт — самый лучший учитель. Когда узнаешь что-то на собственной шкуре,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 «Мне бы хотелось, чтобы ты до чиста квартиру обобрал, чтобы только четыре голые стены остались!» — напутствовал меня Крэйк. Я старался изо всех сил, чтобы ему потрафить, но стен оказалось намного больше. Гостиная, куда я сразу попал, столовая, большая спальня и маленькая спальня, превращенная в обособленный кабинет, за ней еще одна гостиная с телевизором. В кухне пол был отделан под кирпич,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 «Чёртова шлюха! Держит деньги в холодильнике!» — сообщил мне Крык. «Обычно пара сотен у неё лежит в отделении для масла. Хранит там хлеб свой насущный!» Ловко придумала. «Ещё бы!» «Она и марихуану ухитрилась запрятать в коробку из-под чая. А будь у неё особняк с газоном, она держала бы её вместе с семенами!» «Я не заглядывал в коробку с чаем, и потому не знаю, что там было!» Уложив доллары в портмоне, я вернулся в гостиную и занялся письменным столом. В верхнем ящике справа оказалось две сотни долларов, пятерками, десятками и двадцатками. Не так уж много, чтобы завестись, но я завелся. Со мной всегда такое происходит, стоит мне забраться в чужую квартиру. Я всегда прихожу в приятное волнение, когда удается поживиться чужим добром. «Понимаю, конечно»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 опасаясь что-нибудь упустить. На первый взгляд, квартира у Кристал Шелдрейк была в полном порядке, но в ящиках у нее все вверх дном. Бусы и всякие безделушки, перемешку с толготками, чулками, полупустыми флаконами с косметикой. Пришлось поработать, но мой дипломат изрядно потяжелел. Времени у меня было предостаточно. Кристал ушла в 7.15 и вряд ли вернется раньше полуночи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 Она, возможно, обвинит в краже драгоценностей любовника. В любом случае, я выду сухим из воды, заработаю тысячи долларов и буду кайфовать месяцев 8-10, даже после того, как отдам Крейгу его долю. Конечно, трудно сходу оценить содержимое дипломата, и от камешков до баксов путь далек, но все равно дела у сына миссис Роденбар, Бернарда, складываются как нельзя лучше можно не сомневаться.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 Не будет дома несколько часов, и намеревался потратить это время на то, чтобы освободить ее от собственности. Я, конечно, помнил наставление из плейбоя «Зайдя, не забудь выйти». Но ведь надо же с пользой потратить отведенное тебе время. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Можно, к примеру, оставить улики, а ведь какое удовольствие, перебирая чужие вещи, вторгнуться непрошенным гостям в чужую жизнь.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 элегантно причесанной и одетой с изумрудной брошью, стоившей вероятно в сто раз больше чем все что я стянул у Кристал шеллдрайт портрет судя по всему был сделан в начале девятнадцатого века и женщина была француженка а может быть просто умело притворялась француженкой меня притягивало выражение ее лица я заключил она так часто в жизни испытывала чувство разочарования особенно в мужчинах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 Я подумал, что она, пожалуй, права. И вот тут-то я услышал поворот ключа в замке. Хорошо еще, что в двери было два замка, и я запер их, когда вошел. Я мог бы запереть их таким образом, чтобы они не открывались снаружи, но уже давно не прибегал к этому приему, рассудив, что хозяева сразу поймут, в квартире взломщик, и вернуться в сопровождении одного-двух полицейских. Я застыл на месте, сердце ушло в пятки, и в тех местах, которые в рекламных роликах рекомендуют поливать дезодорантом, сразу выступил пот. Повернулся ключ в замке, щелкнула задвижка, и человек за дверью произнес что-то неразборчивое, то ли своему спутнику, то ли просто воздух. Щелкнула задвижка второго замка. Я пришел в себя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 и закрыл за собой дверцу. Потом сдвинул платье, слегка пахнувшее духами, прикрылся ими и сделал глубокий вдох. Легкие тщетно требовали воздуха. Прислушался. Наружная дверь отворилась, и в квартиру Кристалл вошли двое. Нетрудно было догадаться, что их двое, потому что они разговаривали, хоть я и не мог разобрать слов. Один голос был высокий, женский.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 Я же в стеном шкафу вдыхал запах духов, застарелого пота и с грустью думал о том, что не успел принять перед обедом парочку мартини. Я никогда не пью перед работой, опасаясь утратить быстроту реакции, и вот теперь я думал о своих принципах, о быстроте реакции и никогда еще не чувствовал себя так глупо. Я не пропустил парочку мартини перед обедом, потому что пропустил сам обед.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 Ни в руках, ни под рукой его не было. Оно покоилось у стены напротив, под портретом постельной разочарованной мадмуазель. Даже если Кристалл не заметит пропажу своих побрякушек, она наверняка заметит появление чемоданчика из замши. А из этого следует не только то, что ее ограбили, но и то, что вора застали врасплох. Она тут же наберет номер 911, взвоит сирены полицейских машин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 Не знаю каким, а мне показалось, что они чрезмерно затянулись. Хоть реально по времени заняли 23 минуты. Не могу сказать наверняка, когда Кристал открыла ключом замок квартиры. Я был занят более важным делом, но вскоре глянул на часы. Было 9:38. Я снова отметил время, когда эта парочка вошла в спальню. 10:02. Пока шло представление,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 Однако этого не случилось. Они поболтали еще немного. Кристалл проводила любовника и заперла за ним дверь. Мне показалось, что она закрыла задвижку. Очень своевременная предосторожность, леди, подумал я, особенно когда вор уже спрятался в твоем шкафу. Некоторое время до меня не доносилось ни звука, а потом зазвонил телефон, и Кристалл подняла трубку. Выслушав собеседника, она разразилась ругательствами. «Сукин сын! Мерзавец вонючий!» — кричала она вне себя от гнева. Я не знал, кому адресуются эти слова. Недавнему любовнику, бывшему мужу, нынешнему собеседнику или еще кому-то. Да мне, в общем, было все равно. Она что-то еще прокричала, а потом послышался глухой удар. «Видно, Кристалл!»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 Послышались шаги. В замке повернулся ключ и замкнул шкаф. Кристал, конечно, этого делать не собиралась. Она отпирала шкаф, который, по ее мнению, был заперт. Она повернула ключ и... «Странно!» — произнесла она вслух. Помедлив, она повернула ключ и еще раз. На сей раз открыла шкаф и протянула руку за желто-зеленым купальным халатом с капюшоном я не смел вздохнуть и не только потому что опасался себя обнаружить как тут вздохнешь если сердце подскочило к самому горлу передо мной стояла кристалл пепельная блондинка в купальной шапочке я ее видел она меня нет кристалл снова закрыла дверцу шкафа и заперла его на ключ браво она понимала толк в шкафах кто то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 Хоть бы Кристалл не услышала его у себя в ванной. Но, видно, я недостаточно горячо молился. Снова все вокруг заполнил этот пронзительный, душераздирающий звук, и Кристалл выключила душ. Я все еще сидел в шкафу и старался подтянуть к себе клочок бумаги с ключом. Мне меньше всего хотелось, чтобы Кристалл приметила ключ на полу, когда пойдет отпирать дверь. Наконец... Показался злополучный ключ, и в это время дверь в спальню отворилась. Послышались шаги. Я стоял на коленях в своем шкафу, будто молился. Если Кристалл заметит, что ключа нет, она, по крайней мере, не сможет открыть шкаф, потому что теперь ключ у меня. «Уже хорошо», — подумал я. Но Кристалл, проходя около шкафа, даже не замедлила шаг. она скорее всего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 И все же я с трудом мог представить себе, что происходило снаружи. Скрипнула дверь. Кристалл что-то сказала. Я разобрал лишь «в чем дело? Что вам нужно?» И еще какие-то невнятные восклицания в этом роде. Мне показалось, что в голосе ее был испуг, или, по крайней мере, предчувствие беды. Но, возможно, я все это придумал постфактум. Затем она выкрикнула «нет, нет!» и в ее голосе был ужас, за это я ручаюсь. Потом я услышал вопль, но он быстро оборвался, будто сняли иглу с пластинки. Глухой удар и тишина. А я все еще прятался в шкафу, как самый осторожный любовник на свете. Через какое-то время я подумал было, что пора отпереть шкаф изнутри, но услышал шаги, незнакомые. Не могу сказать, легче они были, чем у Кристалл, или тяжелее, просто другие. Я так долго прислушивался к шагам Кристалл, что сразу узнал бы их. Шаги приближались. Кто-то вошел в спальню, принялся открывать ящики стола, двигать мебель, потрогал ручку стеного шкафа, но он, как известно, был заперт. Мастером по отмычкам, вошедший, очевидно, не был, и оставил шкаф в покое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 «Меня это не касается!» Покончив с отпечатками, я отнес тряпку на место и вернулся в гостиную. Хотелось еще разок взглянуть на разочарованную постельную мадемуазель. Подмигнув ей, я перевел взгляд вниз, туда, где стоял мой дипломат. Его там не было. Убийца Кристал Шелдрэк прихватил с собой ее драгоценности.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 Находит красоту в отвалившейся челюсти и оскаленных зубах. Его дело. Успехов вам, мистер Шелдрэк. К тому же у меня не самая плохая жевательная оснастка. Лет двадцать назад ухмыляющийся ортодонт поставил мне пластинки для исправления зубов. И благодаря им я здорово наловчился плевать резинкой в одноклассников. Зубы в конце концов выровнялись. А поскольку я бросил курить и пристрастился к отбеливающим зубным пастам,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 Мне чертовски повезло, что я занят своим делом, Берни. Помню, мы с другом детства решали, кем станем, когда вырастем. Я выбрал зубоврачебную специальность, а он пошел учиться на фармацевта. Казалось, и там, и там учеба легче, и доход в будущем больше. Еще бы. Своя аптечная лавка. А повезет так и не одна. И ты, черт побери, бизнесмен. Все в твоих руках. Какое-то время я еще колебался. А не стоило ли мне пойти его дорогой?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 Профессиональным теннисистом Вот в чем плохая реальность Только размечтаешься Она тебя тотчас как будто холодной водой окатит Угу Вот я и изобрел для себя одно дело И фантазирую себе сколько душе угодно Потому что по правде сказать ничего в нем не смыслю Угу Оно захватывающе интересное Рискованное Даже опасное И вот тут уж я не могу сказать Что у меня недостает для этого умения Или, скажем, темперамента. Я просто не знаю, какие качества при этом требуются. Полагаю, оно весьма прибыльно. Отнимает не так уж много времени. К тому же ты сам себе хозяин. Угу. Разговор принимал иной оборот. Пожалуй, можно и почерпнуть что-то интересное из его болтовни. Я подумывал о преступлении, продолжал Крыльк. Но не о таком, где наставляешь на кого-то дуло. А в результате дело заканчивается тем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 Я не имею ничего общего с представителями криминального мира. Мои приятели могут стянуть телевизор из офиса или купить что-нибудь заведомо краденое. Они почти наверняка шельмуют, заполняя налоговые декларации. Но они не живут кражей побрякушек из чужих квартир. Грабежом винных лавок и заправочных станций и не выписывают чеков на левый банк халявии. Возможно, их моральный уровень не выше моего, но рейтинг неизмеримо выше».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 «А теперь у меня к тебе есть дело. Берни, ты хотел бы зашибить деньгу?» «Конечно, вор вору рознь. Один наловчился красть одно, другой другое. Но вряд ли кто побрезгует брюликами. Я говорю не о дерьмовой фальши, которую можно увидеть на каждом углу. О стоящих вещах, бриллиантах, изумрудах, рубинах, дорогих золотых побрякушек. От такой добычи никто нос воротить не станет». «В другое время...» Я посоветовал бы ему не увлекаться псевдоворовским жаргоном, но сейчас мог выговорить только «угу». Точно тебе говорю, Берни, открой-ка пошире, вот так. Так вот, что я хочу сказать, ты, наверное, не помнишь, Кристал, работала здесь до того, как ты пришел ко мне лечиться, а потом я с дуру на ней женился, потерял отличного гигиениста и получил взамен жену-неряху и к тому же шлюху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 пока она не умрет или не выйдет замуж. Мне лично очень хочется, чтобы она загнулась еще вчера, но она здорова, и у Мишка у нее хватит, чтобы не выходить второй раз замуж, так что если она не сопьется или не дотрахается до смерти, я у нее на крючке до скончания века. Я сам не разводился, потому что не был женат, но у меня создалось такое впечатление, что все вокруг или уже в разводе, или разъехались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 Он вдавался в подробности, которые можно было смело опустить, а я отделывался угу, когда Крейг переводил дух или задумывался, чтобы еще сотворить с моим коренным зубом. Прочистив дупло бормашиной, он велел мне прополоскать рот и принялся готовить пломбу. На протяжении всего процесса он продолжал толдычить о том, какая это легкая добыча и какую выгоду принесет мне, а больше всего,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 «Скупщики краденого – любопытные людишки, по преимуществу угодливые и ненадежные. Будь у меня дочь, я бы не хотел выдать ее за такого типа. Скупщики краденого занимаются своей преступной деятельностью у всех на виду, но их разве что на час посадят за решетку. Отчасти потому, что их очень трудно поймать с поличным, и общественность особо не протестует против такого рода преступлений. Отчасти потому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 когда ее саданули в сердце? Хороший вопрос. А дело, думаю, в стяжательстве. Да, и, пожалуй, в гордыне. Эти два из семи смертных грехов меня и погубили. По словам Крейга, ограбление квартиры в Греймерси-парк сулило богатый улов с минимальным риском, и не надо было даже подбирать ключи отмычки. Впрочем, в городе полно квартир, куда можно попасть без ключей и отмычки, но там и взять нечего. Разве что цветной телевизор? С этой точки зрения квартира Кристалл Шелдрейк была первоклассным местом. Плохо было лишь то, что Крейг знал, какая роль мне в этом деле отводится. Но состояние моих финансов было таково, что последние сомнения отпали. Любопытно, что толкнуло меня на этот шаг и гордыня. Крейг долго расписывал преимущества отличного ремесла вора-взломщика рискованного, интересного. Возможно, он просто усыплял мою бдительность перед тем, как нанести удар. «Как ты, Берни?» Но все же его слова повлияли на мое решение, потому что, черт побери, я действительно усматриваю романтику и риск и все прочее в том, что делаю. Уже по этой причине я не могу отказаться от тайного посещения чужих квартир. К тому же единственное, на что я способен —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 и прояви ярвение с самого начала, он бы потребовал себе половину. Впрочем, неважно. Когда он дошел до 20%, я подавил в себе желание узнать, сколько он еще сбавит. Крейгу больше хотелось отнять у Кристал драгоценности, чем заработать на их продаже. И тогда я неохотно поддался на его уговоры и сказал, что возьмусь за это грязное дело. «Фантастика!» — обрадовался он. — Здорово! Ты не пожалеешь, Берни! Даже тогда я с досадой подумал, лучше бы он попридержал язык. Я все еще сидел в кресле. Крейг отошел, наверное, скреб руки, прежде чем взяться за другого пациента. А мною занялась Джиллиан. Она меня снова уложила и начала чистку. Удаляла зубной камень, снимала налет. Словом, исполняла все неприятные, обыденные дела. Джиллиан была неразговорчива, и мне это было по душе. Не то чтобы мне не нравились ее разговоры, просто моим ушам требовался отдых, да и голова была занята самыми разными мыслями. Сначала все они вертелись вокруг ограбления квартиры Кристал Шелдрейк. Я не был до конца уверен, что поступил правильно, да в свое согласие, и теперь уламывал самого себя. Подогревал свою решимость действовать, убеждал себя, что это легкие, как будто на улице найденные деньги. В конце концов, прагматические рассуждения сменились мыслями о милой девушке, занятой обработкой десен зубов. Занятие, прямо скажем, малоприятное. Не знаю, почему при взгляде на медицинскую сестру в голову лезут запретные мысли. Может быть, ее халатик настраивает на игривый лад.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 что вы поможете Крейгу и украдёте драгоценности у Кристал. — Ого! — пробурчал я. Тут-то мне и надо было сразу выброситься с парашютом. Самое время. Самолёт был ещё в воздухе и парашют под рукой. Но я упустил момент. Всё это мне очень не нравилось. Мою веру в то, что проклятый дантист не будет об этом трепаться, он разрушил в каких-нибудь пять минут.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 В свой болтливый язык. Он извинился и обещал впредь держать язык за зубами. На том и пришили. Стало быть, нет нужды выбрасываться с парашютом. Легче обеспечить чертову самолету мягкую посадку. Да, гордыня и стяжательство до да добра не доводят. Сговорились мы в четверг, и я уехал на уикенд в Хэмптоне.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 Конце концов я вор а потому в представлении общества личность крайне подозрительная к тому же я всего-навсего пациент к крага его случайный знакомый и с джилан у меня не такие отношения чтобы она в тяжелую минуту кинулась за утешением именно ко мне да она до сегодняшнего утра меня иначе как мистер родденбар и не называла так что на первый взгляд мне нужно было держаться подальше от этого дела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 Последняя всегда казалась мне чересчур официальным. А ее пальчики так приятны на вкус. И мне кажется, не только пальчики. Она, несомненно, любовница Крейга. Ну и ладно, я не собираюсь наставлять ему рога. Это не в моих правилах. Я краду только наличные и неодушевленные предметы. Можно и не иметь видов на девушку. Но приятно чувствовать себя в ее обществе. А если Крейга признают виновным...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 «Чего не скажешь о Крейге? Он все еще находился за решеткой, и я это выяснил по телефону». и Еще несколько звонков принесли новую информацию. Я выяснил, что адвокат Крейга — некто Карсон Верилл, у которого офис где-то в центре. Верилл обратился к специалисту по уголовному праву Эрролу Бленконшипу и просил его вести дело Крейга. Так мне объяснили в офисе Верилла.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 «Ты просто чудо, Берни!» «Не подумайте, что Джиллиан повторила эту фразу. Я повторяю ее сам, чтобы не потерять нить повествования». А тогда я сказал в ответ. «Глупышка, я вовсе не чудо. Мне порой удавалось сделать что-нибудь неординарное в своей области. Но в твоем присутствии я еще ничего примечательного не сотворил. Пока... Ты могла сама позвонить и получить те же самые сведения».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 «Все тихие!» Мои слова слегка задачили Джиллиан, и она очень мило вспыхнула. «Какая замечательная модель для художника!» «Я хотела сказать, что он тихий и наедине со мной!» «Понятно!» «Ох! Я самодовольный осел, извини!» «Ну что ты, просто я... Голова с утра плохо работает!» «Так что же мне делать? Как ты думаешь, стоит ли мне повидаться с Крейгом?» «Да вот только я не уверен!»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 Он бы уже гулял на свободе. Он, вероятно, эээ, -э, находился не у тебя?» Джиллиан, разумеется, снова вспыхнула, но уклониться от ответа не могла. «Да, мы обедали вместе вечером, но у каждого нашлись дела, и мы отправились по домам. Пожалуй, я его видела в последний раз в девять часов. Потом я пошла к себе домой, а он вернулся к себе». ах вот как!» «О, вспомнила!» Лицо Джиллиан просветлело.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 Тук-тук-тук в тёмную стеклянную панель наружной двери. «Откройте!» — послышался властный голос. «Полиция!» С моей точки зрения, можно было бы и не уточнять. Джиллиан побледнела. «Я, в свою очередь, сделал единственное возможное в данной ситуации. Без малейшего колебания я притянул Джиллиан к себе за плечи и страстно поцеловал в губы. Стук повторился». — Вот дьявольщина! — повторился и поцелуй. Если Джиллиан и обомлела, то не от радости. На ее лице отразились одновременно удивление, смущение, даже испуг. Я вам не рассказывал, какие у нее глаза. Светло-голубые, цвета много растиранной голубой джинсовой ткани. Глаза у нее округлились, стали как блюдца. Тук-тук-тук!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 Выключили электричество из-за аварии в сети. Кто-то заметил. Темно, правда? Более бессмысленной фразы мне не доводилось слышать. С ней могла поспорить только это Мы из полиции. Во-первых, мы уже слышали, что они из полиции, когда шпики стояли за дверью. Во-вторых, этих ищейки так ни с кем не перепутаешь. Тот, что поменьше, был худощавый, с черными вьющимися волосами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 потом тодрас спросил всегда ли ее величают полным именем и дджилиан ответила да все это так для порядка пояснил тодрас из этой парочки он был очевидно главный и шел напролом прокладывая путь про нырен несундеру полагаю вы слышали про вашего босса мисс пар так да, кое что слышала по радио так вот у него похоже довольно долго будет много хлопот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 «Правильно!» — эхом отозвался Несуондах. «Он бы никогда не сделал ничего подобного!» «Как знать!» — усомнился Тодрос. «Такой, кому хочешь, голову заморочит!» — пояснил Несуондах. «Но доктор Шелдри не способен кого-нибудь убить!» «А он и не убивал просто кого-нибудь!» — возразил Тодрос. «Он убил конкретного человека!» — поддакнул Несуондах. «А именно, свою жену! Куда уж конкретнее!» жилиан нахмурилась и ее нижняя губка снова дрогнула. Я не мог не восхищаться ею, намеренно ли она кривит губку или непроизвольно, но это произведет впечатление на публику, пусть не такое, как дуэт Тодросни Суондар, но все же она будет иметь успех. — С доктором Шелдриком так хорошо работать, — сказала она. — Вы давно с ним работаете, мисс пар Да, порядком. Здесь-то я и повстречала Берни, мистера Роденбарра.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 Учиняют либо любители, либо воры-профессионалы в страшной спешке. Убийца Кристал, может быть, и оставил бы квартиру в таком виде, будто ее сдавали на месяц ангела но я чрезвычайно упростил его задачу, ибо заранее собрал для него все ценности и уложил их в дипломат. Господи, воспоминания об этом все еще гложет мое сердце. Факт третий.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 В конце концов, я знаю лишь, что у злодея две ноги, и он немногословен. Если бы Гарри Купер был жив, он бы мог сыграть эту роль. Или Марсель Марсо, а может встаться и Крейг, только неестественно молчаливый. «Э, «Можно осмотреть офис?» — спросил Тодрос. Джиллиан объяснила, что они находятся в приемной, то есть в офисе врача. «Я, наверное, плохо объяснил», — сказал Тодрос слово мы хотим осмотреть его рабочее место!» «Извините?» «На, то место, где стоит это кресло, которое откидывается!» — пояснил Несуондор. «И где бормашина?» «И где все инструменты?» «Маленькие зеркала на стержнях?» «Крючки для ковыряния дёсен?» «Да, то самое!» Тодрос улыбнулся, вспомнив видно посещение дантиста «У него были крупные зубы, белые, как снег»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 решал проблемы пациентов и снова посылал их на бой с жестокими антрикотами и шоколадом с начинкой стенучки. Полицейские забавлялись, откидывая кресло и вновь приводя его в обычное положение, обмениваясь клоунскими шутками по поводу бормашины. Потом они занялись делом и принялись осматривать набор стальных инструментов. «Интересная штучка!» — Несуондор держал вытянутой руке.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 забы у меня отличные прочувствовано сказал тодрас надесные вот того и гляди выпадут на сей раз посмеялись все вместе тодрас и несоондор по очереди рассматривали инструменты и осведомлялись об их назначении дджилиан перечисляла названия бесконечного множества о инструментов скальпелей зондов поясняла для чего они предназначены И я, не желая засорять себе голову, пропускал информацию мимо ушей. — Все эти вещицы так похожи, будто из одного набора, — заметил Тодрос. — Вроде бы и место в утляре, а здесь они разложены прямо в ящике. Доктор Шелдрэк покупал их в наборе. — Да, они продаются в наборах. — Так он и купил весь набор. — Откуда я знаю? Джиллиан пожал плечами. — Он оборудовал кабинет за много лет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 — сказал несундер Это только на первый взгляд. Даже зонды под разным углом загнуты... Джиллиан замолчала, потому что несундер замотал головой. — У них у всех шестигранные ручки, и фирма-производитель одна и та же. Вот что он имеет в виду. — вмешался Тодрос. — Ах, вот вы о чем. Да, вы правы. — Так что это за фирма, мисс Парр? Вы знаете? — Селникер, зубоврачебный оптический инструмент. «Как это пишется, мисс Паар?» Джиллиан объяснила, и Несуондер записал название фирмы в свою книжку. Потом он надел колпачок на ручку, перевернул страницу. В это время Тодрасс вынул свою лапу из кармана и разжал ладонь. На ней лежал инструмент, похожий на тот, что Джиллиан назвала зубоврачебным скальпелем. «Когда-то в детстве у меня был такой же ножичек, хоть и хуже по качеству».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 На меня же новость не произвела ни малейшего впечатления. Я видел злополучный шестигранник, торчавший под сердцем Кристал, когда сдуру пытался прощупать пульс на ее запястье. Я и так догадывался, что скальпель, чем черт не шутит, вещица Крейга или похожа на нее, как две капли воды, и даже подумывал взять ее с собой. Но по ряду причин это было неразумно, и прежде всего потому, что при моей невезучести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 И даже если он полностью утратил вкус и здравый смысл, зачем было оставлять скальпель у нее меж грудей? Куда проще захватить его с собой? чтобы там не придумали в полиции, им, в конце концов, придется отказаться от этой версии. А если бы я унес скальпель, а потом какой-нибудь головастый криминалист доказал, что именно он послужил орудием убийства, вот тогда бы Крейгу не сдобровать. К счастью тогда я не тронул его и теперь изображал, будто вижу скальпель впервые. Ну и ну, так это и есть орудие убийства. Оно самое, отвечает Тудрес. Его-то иванзели жертве прямо в сердце подхватывает не Это самое орудие убийства. Смерть наступила мгновенно. Крови вышло чуть-чуть. Не суеты, не моиты, не беспокойства. Вот оно как, притворно удивился я. Джиллиан находилась на грани истерики, но я надеялся, что она все же не сорвется. Пока все вполне логично. Она шокирована известием, что ее босс совершил убийство. Но если их отношения не заходили дальше служебных, ее затянувшийся шок вызовет подозрение. — Я просто не могу в это поверить, — твердила Джиллиан. Она протянула руку за скальпелем, но в последний момент одернула ее словно боясь прикоснуться к сверкающему инструменту даже кончиками пальцев. Тодрасса склабился и убрал скальпель в карман. Тем временем Несуондор вынул из внутреннего кармана пиджака плотный конверт и принялся отбирать скальпель из лотка с инструментами. Положив четыре-пять штук в конверт, он заклеил его и что-то написал на лицевой стороне. Джиллиан поинтересовалась, зачем он это делает.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 Не знаю, что дернуло ее откровенничать, но ищейки уже держали нос по ветру и расспрашивали Джиллиан о намерении Крейга примириться с женой. И потом, выслушав ее вполне сносную импровизацию на эту тему, тот раз выбил почву у нее из-под ног, заявив, что это еще один мотив для убийства. Он хотел снова сойтись с женой, она его отвергла, вот он и убил ее из-за неразделенной любви. «Любимых убивают все, но не кричат о том. Трус поцелуем похитрей, смельчак простым ножом!» Процитировал Нисундер и добавил. «И скальпелем, дантист!» «Блеск!» — сказал Тодрос. «Это Оскар Уальд! Мне понравилось!» «Кроме строчки про дантиста! Что он убивает скальпелем? у Уальда его нет!» «Кончай шутить!» «Я сам присочинил!» «Кончай шутить!» «Показалось к месту!» «Кончай шутеть!» Джиллиан, казалось, вот-вот сорвется. Она сжала ладони в кулачки. «Потерпи немного», — мысленно убеждал ее. «Это привычная клоунада, просто помогает им расслабиться, переключиться. Через минуту они откланяются и уберутся со сцены, и тогда мы решим, как нам действовать». Но она, похоже, не улавливала мои мысли. «Да погодите минуту!»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 — сказал Тодрос, в который раз показав нам инструмент. — На самом деле не был орудием убийства Кристал Шелдрэйк. Есть правило сохранения вещественных доказательств. Мы не носим с собой орудие убийства. Тот скальпель, которым закололи леди, находится в лаборатории. На нем номерной знак. И люди в белых халатах проверяют следы крови, устанавливают группу крови и все, что положено. Джиллиан промолчала. А скальпель, который вы нам показывали, — вставил Нисуондах, — мы приобрели по дороге сюда, в фирме Селникер. Он как близнец, похож на орудие убийства, и еще пригодится нам для расследования. Мой партнер может таскать его в кармане и показывать, когда ему вздумается. Это не вещественное доказательство, так что ни о каком припирании к стенке не может быть и речи. Тодд злобно оскалившись, снова спрятал скальпель в карман. «Мисс Парр, разрешите полюбопытствовать, как вы провели вчерашний вечер?» «Как я?» «Что вы делали вчера вечером, если можете припомнить?» «Вчера вечером?» Джиллиан хлопнула ресницами и, прикусив губу, умоляюще глянула на меня. «Я обедала». «Одна?» «Со мной вмешался я. А зачем вы все это записываете? Джиллиан не подозревается в убийстве». «Я полагал, что вы завели уголовное дело на Крейга Шелдрика?» «Да, завели», — сказал Тодрос. «Таков порядок», — добавил несундер Настороженность хищника еще резче обозначилась на его и мордочке. «Стало быть, вы обедали вместе?» «Да. Как назывался тот ресторан, киска?» «Бельведер? Но мы...» «Ну, конечно, мы там просидели часов до девяти. А потом...» «Надо полагать, вы спокойно отдыхали дома?» «Джиллиан, да. А я отправился в клуб на Мэдисон-сквер посмотреть встречи по боксу. Я немного опоздал к началу, но все же посмотрел. Три-четыре предварительные схватки и основную встречу. А Джиллиан бокс не нравится». «Я не люблю насилие», — сказала Джиллиан. «Мне показалось, что Тодрос надвинулся на меня, хотя на самом деле он не сходил с места».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 Он угрюмо вперился в него, потом передал корешок Тодросу. Тот привычно осклабился, но, судя по всему, не очень-то обрадовался, так же, как и его приятель. Моя находка охладила их пыл. Они поначалу ни в чем нас не подозревали и вели себя спокойно. Убийца пойман и сидит в камере. Но Джиллиан раздразнила их, и они хотели взять реванш. Ищейки продолжали допрос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 — Ума не приложу, — ответил я. — Чем вы занимаетесь, Берни? — Предостерегающий звонок. Когда ищейки называют тебя по имени, это значит, ты у них на крючке. Пока ты просто гражданин в их глазах, к тебе обращаются мистер Роденбар. Но ну, если они перешли на Берни, надо держать ухо востро. Не думаю, чтобы Тодрос располагал какой-то информацией, но раз он назвал меня по имени, значит...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 — подумал я, — если ты говоришь, как Пенни Маршалл в Лаверни и Шерли, ты родом из Бронкса. — Где вы кончали среднюю школу? — уклончиво спросил я. — А что? — Какую школу? — Джеймса Монро? — А что? — Тогда все ясно. — Вы помните мисс Роденбарр? Может, она и заставляла вас читать Оскара Уальда? — Она что, учительница английского? — Была. Она умерла.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 «Мы с Джиллиан вышли из приемной минут через 10-15 после ухода полицейских и направились в кафе на углу Седьмой Авеню. Заказали кофе и подогретые сандвичи с сыром. В конце лэнча я сжевал не только свой сандвич, но и половину недоеденного Джиллиан. Кристал Шелдрейг начал ей разговор. Что мы о ней знаем? Она мертва. Ну, помимо этого, она была женой Крейга, и кто-то ее убил». «А что еще нам известно?» «А какая разница, Берни?» «Как сказать? Ее убили неспроста. Узнаем и причину. Могли бы догадаться, кто ее убил». «Так мы займемся независимым расследованием?» «Я пожал плечами. Дело стоящее». Голубые глаза Джиллиан загорелись. Она заявила, что это захватывающе интересно. «Мы будем действовать как некий Нора Чарльз, или лучше как мистер и миссис Норт», сказала она перепутав обе пары сыщиков. Ей сразу захотелось узнать, с чего мы начнем, но я перевел разговор на Кристалл. Она была потаскушка Берни, да ее любой мог убить. Она была потаскушка со слов Крейга. Мужчины подходят к своим бывшим женам с особо суровой меркой. Она шлялась по барам, чтобы подцепить кого-нибудь, может, какой-нибудь ее собутыльник оказался маньяком-убийцей. И он тут же озаботился прихватить с собой скальпель, Джиллиан приподняла чашку и сделала маленький глоток. А что если парень, которого она подцепила, оказался дантистом? Впрочем, навряд ли дантисты таскают в карманах скальпели. Только те, кто порой держи манией убийства. И даже если убийца дантист, он бы не оставил вонзенный в сердце скальпель. Нет, кто-то, вероятно, утащил из кабинета донтиста скальпель, чтобы подставить Крейга и свалить убийство на него это означает, что убийца не был человеком со стороны, а убийство неожиданным. Оно было задумано заранее, и убийца имел свой резон. Он был каким-то неизвестным нам образом, связан с Кристалл. это означает, что мы должны узнать о подробностях ее жизни. И как же мы узнаем? Хороший вопрос. Еще кофе? Нет, спасибо. Берни, а что если она вела дневник? Интересно, женщины еще ведут дневники? «Откуда я знаю?» «А может быть, сохранилась пачка любовных писем?» «Найти бы что-нибудь компрометирующее ее, тогда бы стало ясно, с кем она встречалась». «Если бы ты смог забраться в ее квартиру, что с тобой?» «Конница уже разбита?» «Чего-чего?» «В квартиру можно забраться до убийства», — пояснил я. «А как только убийство произошло, полиция начеку Они опечатывают двери и окна»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 Я ушел от ответа и, поймав взгляд официантки, сделал привычный жест, будто что-то пишу в воздухе, подавал знак принести счет. В который раз я подумал, кто первый изобрел эту пантомиму и как реагировал на нее первый официант, сподобившийся ее увидеть. Мессие хочет получить перо моей тетушки? «У Кристал где-то живут родные», — сказал я. «Ты могла бы с ними связаться?» «Выдав себя за подругу из колледжа?» «Какого колледжа?» «Я не помню, но и это можно узнать из статьи в газете». «Я моложе Кристал и не могла учиться с ней вместе». «Никто не станет спрашивать, сколько тебе лет. Ее близкие убиты горем. И вообще все это можно проделать по телефону. Узнай про критические моменты ее жизни. Может быть, всплывут какие-нибудь мужские имена. Вероятно, у нее был приятель. А то и два или три».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 это женщина как же ты ее найдешь буду искать увлеченную зеленым змеем женщину в весьма фривольном баре бар назывался реанимация на фирменных салфетках были забавные рисунки медицинский юмор я запомнил только один сюжет флоренс найтингелл спрашивает ухмыляющегося хирурга что ей делать с ректальными термометрами Рекламировались рецепты эксцентричных коктейлей. Этерфиз, 15 особый, посмертный, по 2-3 доллара за штуку. На стенах развешаны, как попало, хирургические шины, хирургические маски и прочая бутафория. Вопреки всем ухищрениям, бар явно не привлекал медиков. Он помещался на первом этаже кирпичного здания на Ирвинг Плейс в нескольких кварталах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 А парочка стинжеров в 4 часа дня ежедневно Доконает любого Я не сразу попал в реанимацию Заехал домой, потом взял такси И добрался до района восточных 20-х улиц А уж потом прошелся по барам Правда, сначала я зашел в маленькую гастрономическую лавку На лексингтон авеню И купил миниатюрную бутылочку импортного оливкового масла Которую, испытывая некоторую неловкость, осушил за углом Я где-то прочел, что это помогает перед сильной выпивкой. Не самое приятное угощение, доложу я вам. Так вот, я посетил несколько баров на Лексингтон, прошел на Третью Авеню, а уж затем вернулся и попал в реанимацию. В каждом баре я заказывал коктейль с пиццер, с белым вином, и пытался вызнать что-нибудь о Кристалл Шелдере, но никто не поддержал разговоры о ней. Двое парней... Были не прочь поговорить о бейсболе, а один старый дурак долго морочил мне голову своим Техасом. Словом, я тратил время попусту, пока не встретил Фрэнки, высокую женщину с вьющимися черными волосами и угрюмым лицом с жесткими чертами. и Она сидела в реанимации, потягивая стинжер, покуривая сигарету и муроча песенку «Наверное, она была моей ровесницей»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 много лет назад верно до того как она вышла замуж за этого чертового убийцу зубодера я уже зареклась ни за что не пойду к этим негодяям. пусть хоть все зубы сгниют ну их к черту верно верно Фрэнки. а мне их жевать не хочется ну ее к черту жратву всякую мне подавай только то что пьется верно я говорю верно кристалл была леди леди с какой стороны не посмотри леди затрахана «Верно, я говорю?» «Спрашиваешь?» «Разрази меня гром, верно?» Фрэнки поманила пальцем бармена. «Роджер, голубчик, еще порцию бренди и малость мятного ликера идет?» «Чуточку, а то опять про донтистов будь они прокляты вспомню. Усек?» «Усек». Роджер взял у нее бокал, достал чистый. бренди бренди со льдом?» бренди лед портит желудок». А ещё он сужает сосуды, вены, артерии. От мятного ликёра заработаешь диабет. Надо бы мне бросить стинжеры. Они моя погибель. А ты, Берни, так и будешь пить спицеры весь вечер? А почему бы и нет? Во-первых, содовая вода вредна. Пузырьки как попадут в вены, так голова идёт кругом. Киссонная болезнь начинается. Как у тех, что не прошли декомпрессионную камеру. Всем известный факт. Никогда не слышал. Вот, теперь услышал.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 растекаются по всему желудку, а виски не может всосаться. Рюмка за рюмкой проскальзывали по хорошо смазанному желудку прямо в кишечник, и желудок даже не подозревает, что принимал спиртное. И все же какое-то количество зелья в кровь проникало. «Кристалл, все любили! Да вот хотя бы Денниса взять, к примеру!» сказала Фрэнки. «Деннис обожал Кристалл, верно, Деннис?»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 Брэнни для Фрэнки, шотландская со льдом для моего друга Берни. Пожалуй, с меня хватит. Я оплачу Берни. Когда Деннис платит, никто не отказывается. Деннис заплатил за всех, и все выпили. В баре «Куриный зуб» Фрэнки сказала. «Берни, познакомься с Чарли и Хильдой. Чарли, это Берни». «Меня зовут Джек», — сказал Чарли. «У тебя, Фрэнки, навязчивая идея, что я Чарли».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 ырнули тебя и дело с концом взять меня к примеру люди думают что владелец гаража деньги гребет лопатой и мне вдомё что у меня голова идет кругом наймешь мойщиков так они чуть грязь с машины соскребут а уж такой шум поднимут что и не говори никому и в голову не придет сколько сил отнимает этот гараж Хильда положила ему руку на плечо люди думают легкие деньги они вовсе нелегко тебе достаются Ты попала в самую точку а потом удивляется, с чего этот человек пьет. Заведи они дело вроде моего, да и жену, да и жену моей подстать. Не удивлялись бы, что человеку охота чуть развеется вечерком. Ты чертовски славный парень, теннис Я извинился и вышел позвонить, но, добравшись до телефона, позабыл, кому собирался звонить. Тогда я пошел в мужской туалет над писсуаром.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 Голова то уманилась то снова прояснялась, будто я на машине мчался сквозь туман, полосами накрывавший дорогу. Потом я вдруг осознал, что иду. Впервые за всю ночь я был сам себе хозяин. Где-то я потерял Фрэнки, она торчала возле меня с самой реанимацией. Я шел, и впереди маячил Греймерси парк. Вот я уже стою перед чугунными воротами, вцепившись в прутья.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 И пока я размышлял, как я выгляжу со стороны, бегун, шлепая по бетону кроссовками, снова пробежал мимо меня. Быстро он обежал парк, ничего не скажешь. Может, все-таки это другой бегун? Или я утратил чувство времени? Я посмотрел ему вслед. «Валяй, парень!» — сказал я вслух. «А может быть, мне это только показалось. Все лучшее, чем гонять по улице и пугать лошадей!»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 Чувствовал я себя, прескверно, перебрал спиртного, что совсем не входило в мои планы. Голова словно в тумане, все тело пронизывало дрожь, а главное, отвратительное настроение. И все же я шел домой, а дома и стены помогают. Возвращение домой всегда утешает, даже если твой дом – пара комнат за бешеную цену, будто созданных для того, чтобы ты еще острее ощутил свое одиночество.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 Джиллиан жила в реставрированном кирпичном доме на восточной 84-й улице, в квартале от реки. Я нашел ее звонок и позвонил, не ожидая подвоха. Я уж собрался открыть замок своим способом, но услышал ее голос по домофон Назвался, и она меня впустила. Я поднялся на три пролета вверх и увидел в дверях Джиллиан в голубом велюровом халате. «Берни!» она нахмурилась — Ты здоров? — Нет. — У тебя такой вид. Нездоров, ты говоришь? Что случилось? — Я пьян. Джиллиан отступила. Я вошел в ее маленькую квартирку. Софа была расстелена, и Джиллиан, видно, только что поднялась. — Ты пьян? — Да, пьян. Я пил оливковое масло, белое вино, содовую воду и шотландское виски со льдом. От содовой воды у меня началась кессонная болезнь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 и это очищает его от фермента. «Бырни, а что у тебя на ботинке?» «У меня в подъезде ищейка, а на ботинке и того хуже. Все это я знаю. Бырни!» Я залез в постель. Там была всего одна подушка. Я сунул ее под голову, натянул на себя одеяло и впал в забытие. После шести или семи часов сна четырех таблеток аспирина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 «Дьявольски разумно с их стороны!» Я допил кофе и машинально похлопал себя по нагрудному карману. Там бывало лежала пачка сигарет. Я бросил курить несколько лет назад, но все еще тянусь к карману. Трудно избавиться от старой привычки. «Так где же ты спала ночью? В шезлонге?» «Поверь, я очень сожалею. Берни, оставь!» Джиллиан улыбнулась.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 Мы затем пошли туда, чтобы его увидеть, но вместо него работал лойд они поменялись. А кто такой лойд Бармен, который вчера стоял за стойкой в паучьем зале. Ну, доложу тебе, мастер своего дела. Вот фамилию головы я не знаю, как, впрочем, и фамилию Фрэнки, и всех остальных. У всех гуляк из вчерашней компании нет фамилий. Но разыскать голову будет нетрудно, если, конечно, он свою работу не бросил».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 Не окажутся ли там голова, грабов и судейская щейка Ведь у Крейга имеется картотека его пациентов. Если грабов к нему когда-либо обращался, ты его наверняка найдёшь. Надеюсь, Фрэнки назвала имя правильно. Отыскать голову будет потруднее, надо узнать его имя и фамилию, но это не займёт много времени, и тогда ты сможешь узнать, связан ли он каким-либо образом с Крейгом. А вот где загвоздка, так это с юристом Джонни.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 Разумеется, там перечислены не все юристы. Большинство нет, но все же стоит попробовать, как ты думаешь? Дальний прицел. Тяжелая, нудная работа. Я понимаю. Но порой тот, кто ищет иголку в стоге сена, ее находит. Если тебе не жалко времени, мне все равно заняться нечем. А так будет хотя бы сознание, что я как-то попытаюсь помочь делу. Ты укрываешь беглеца, напомнил я. Это немало... Так ты считаешь себя беглецом, только потому, что увидел возле своего дома полицейского? Но ведь это вовсе не означает, что он явился за тобой. Возможно, у него другой жилец на подозрении. Например, миссис Хэш. Он явился арестовать ее за курение в лифте. Но ведь он даже не один из тех, с кем мы виделись накануне, Берни. Почему ты решил, что он выслеживает тебя? Я поняла бы твои опасения, если бы... Не могу припомнить, как их звали... Тодрос и Нисуондер. Тодрос, как из гранитной глыбы высечен, со зловещим оскалом. А Нисуондер похож на ласку. Проныра и пролаза. Так вот, окажись они возле твоего дома. Еще можно было чего-то опасаться. Но я не думаю. Кто бы это мог быть? Второй звонок в дверь сразу настроил ее на иной лад. Я появился ночью, около часа, быстро сказал я.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 «Ни Крейг, ни я не знаем, что мы соперники. А теперь ответь по домофону. Я успею смыться, пока любой нью-йоркский фараон втащит свою задницу на третий этаж». Джиллиан подошла к домофону. «Алло, кто там? Откройте, полиция!» Джиллиан обернулась ко мне. Я кивнул, и она нажала кнопку, открывающую входную дверь. Я приоткрыл дверь ее квартиры, оглядел холл. «Это важно!»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 Явственно слышал два голоса. Поскольку я не мог понять, о чем речь, торчать под дверью не имело смысла. К тому же я опасался, что у ищеек сработает охотничий инстинкт, и они распахнут дверь. Спустившись, я достал из кармана галстук, но он оказался мятым. Пришлось сунуть его обратно. Солнце оказалось светило ярче, чем обычно. Я прищурился, поморгал глазами и вдруг услышал...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 залезай покатаемся уж больно утро славное в такое погожее утро неохота сидеть в заперти в камере к примеру залезай берни и я залез Каждый квартал в нью йорке имеет пять гидрантов, установленных вдоль тротуара их разместили таким образом чтобы полицейские машины не кружили понапрасну в поисках места для парковки рэй отъехав от одного из них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 и корешок от билета очень кстати пришёлся. Но я не веду дело, и разве тягловый скот в синей форме способен разбираться с таким тонким делом, как убийство? В таких вещах только те, кто ходят в костюмах-тройках и разбираются. А я не сую нос не в своё дело. Пусть убийствами занимаются эти парни в костюмах и при галстуках. Я знаю своё дело, Берни. И какое же это дело, Рэй? Вот это хороший вопрос».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 Ты же вёхонько набил карманы побрякушками и тут же смылся, а по дороге заскочил навстречу по боксу и подобрал с пола корешок. Утречком первым делом отправился к дантисту в приёмную пронюхать, как обернулось дело, не грозит ли тебе беда. А с чего ты взял, что квартиру обокрали? У покойницы было больше драгоценностей, чем в витрине самого шикарного ювелирного магазина. Поработал классно, теперь там хоть шаром покати». «Не ушли же камушки на своих ножках!» «Не исключено, что драгоценности лежат в банковском сейфе!» «Ни одна дамочка не запрячет все побрякушки в банковский сейф!» «Возможно, Шелдрик их унес!» «Точно! Он перевернул дом вверх дном, унес все драгоценности, но по рассеянности забыл свой...» «Как его там?» «Свой скальпель, воткнутый ей в сердце!» «Не думаю!» «А почему бы полицейским не поживиться?» «Это следователям-то!» Рэй цукнул языком. «Берни, ты меня удивляешь! Неужто следователи станут обирать покойников?» «Такое иногда случается. Честно?» «Прямо жут берет!» «Но в деле Шелдрейк это исключено!» «Когда взламывали дверь, позвали соседку с нижнего этажа!» «Кто бы стал красть у нее на глазах? Ты меня удивляешь!» «Кто же пойдет на кражу со взломом, если надо переступить через туп,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 помнишь?» Рэй пожал плечами. «Какая разница? У тебя нутро вора, что не говори. Иначе зачем тебе понадобилось алиби? А что, если я и впрямь ходил навстречу по боксу, Рэй? Тебе это в голову не приходило?» «Приходило, но ненадолго». «Так, возможно, я получил свое алиби, сам того не желая, потому что действительно был на встрече Но как же, как же? Потому что я совсем другим занят».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 А ты, возможно, украл свинью-копилку у какого-нибудь крапуза, и полиция ничего не знает, потому что он весь в слезах и соплях. Может быть. Может, дерьмо и не воняет, Берни, но, по-моему, камешки дамочки Шелдрайк у тебя. Нет их у меня. Ну что же, твое дело все отметать. Это не значит, что я должен верить. Но это правда. Конечно, ты провел ночку с сестричкой дантиста потому что тебе некуда деться.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 «Не возражаешь, если я закурю?» «Стерплю как-нибудь». Рэй закурил сигарету. «Драгоценности!» — сказал он. «Те драгоценности, что ты уволок из квартиры, Шелдрейк?» «У меня их нет. Положим есть, окей?» «Окей? Так вот, я никогда не жадничал, Берни. С меня хватит и половины!»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 Дорогая, милая или крошка. И они это проглатывали. Я со своей стороны проглотил две чашки жидкого кофе и съел сандвич, хлеб с орешками и со сливочным сыром. Грабов, грабов, грабов. В вестибюле отеля я пролистал телефонный справочник Манхэттена и обнаружил восемь человек с такой фамилией и еще двоих, писавших ее без последней буквы. Я наменял десятицентовых монеток у кассира и проверил все десять номеров. Шесть абонентов не отвечали, оставшиеся четверо ничего не знали о художнике Грабове. Одна женщина сказала, что брат ее мужа, маляр, производит внутреннюю и внешнюю покраску домов, но живет в севернее Вочат-парк. «Пригород Буффало», — уточнила она, — «он не менял фамилии, он все еще Грабовский, но вряд ли вам это поможет». Я с ней согласился и поблагодарил. Потом уж было собрался уйти, но передумал. И снова взялся за телефонную книгу. На раз я обзванивал всех Гробовских. Забавно, если бы что-нибудь вышло из моей затеи. Но, разумеется, ничего не вышло. Только понапрасну потратил уйму монет. Их было семнадцать. Гробовских. Я дозвонился до четырнадцати или пятнадцати. Не помню точно. И, конечно, ни один из них не работал кистью ни в живописи, ни в малярном деле. Им были чужды даже книжки для раскрашивания. До ближайшего банка надо было пройти квартал на восток по Третьей Авеню. Там я купил целую упаковку монет. В банке пока можно купить целых пятьдесят штук за пять долларов. Одна из немногих выгодных сделок. И я, прихватив свою добычу, поспешил в другой отель.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 Не знаю, что я надеялся там найти. Восемнадцать страниц с телефонами юристов. И джонов среди них. Хоть пруд пруди. Какой смысл их обзванивать? Я продолжал машинально листать справочник, надеясь уже только на озарение. И название фирмы «Карсон Киддер Идиль» надоумило меня обратиться к фамилиям на «В». Я позвонил Карсону Верилу, адвокату Крейга.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 Или, скажем, зажиточный. Я вам покажу множество чудных картин. Даже мистер Грабов такие не пишет. Или миссис Грабов. Приезжайте, посмотрим, что у нас есть». «Хммм...» «Сомневаетесь? Потому что у нас нет работ Грабова. Но у нас потрясающее собрание картин, написанных маслом. Кисти Денис Рафаэлсон. Есть и ее графические работы. Но вы, наверное, не слышали про нее. Видите ли, я... Так вот, вы сейчас с ней разговариваете». «Потрясены?» «Разумеется». «Правда?» «Не поверю. Пожалуй, я никогда не слышала про художника по фамилии Грабов. Да вы хоть представляете себе, что в этом городе миллионы художников? Ну, не буквально миллионы, но огромная масса. Так вы звоните во все галереи?» «Нет», — возразил я. И опередив ее, добавил, «я начал с вас». «Честно? Чем же мы обязаны такой честностью?» «Мне понравилось название...» «Нэрубэк. Я выбрала это название, потому что у мансарды очень странная форма. Она постепенно сужается в поперечнике. Поначалу я жалела, что не назвала галерею своим именем. Денис Рафаэлсон. Ведь бесплатная реклама, черт возьми. Но вот теперь я вижу, что название окупается. Мне позвонили. Так в каком же стиле работает Грабов? Откуда я знаю, разрази меня гром. Скорее всего, он модернист».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 «Вы меня понимаете?» «Нет». Я был заинтригован. «Ну, я хочу сказать, что такую картину можно повесить в приемной, фойе. Она не раздражает, гармонирует с декором, радует глаз. Но что она выражает? Я ничего не имею против нефигуративного изображения. Но что она дает в художественном смысле? Такой хрен такая картина? Конечно, она как нельзя лучше подходит для приемной дантиста. Впрочем, если вы дантист, я села в лужу».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 Рэй Киршман уже сделал заявку на половину драгоценностей Кристалл, а я даже не украл их до сих пор. Расчет его не оправдался, но он был близок к правде. Тодрас и Несуондер теперь знают, история с тетушкой вранье, а я вор-взломщик. Я понятия не имел, знают ли они, что в квартире было много драгоценностей, как и то, что они сказали Джиллиан, и что она им сказала.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 «Кинг-стрит находится не в Сохо, а в Юхо». Она засмеялась механически, будто сама устала от набившей оскомину шутки. «То есть к югу от Хьюстона!» Я уже вспомнил, где она, эта Кинг-стрит. А любезная дама все еще рассказывала, как мне добраться туда на метро, и давала прочие ненужные советы. «Это его последний адрес», — сказала она. «Не могу гарантировать, что он все еще живет там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 глупейшие наставления без которых мог бы обойтись и младший школьник. Тем временем прорезался голос оператора и потребовал еще одну монету. И все-то мало. Я чуть было не бросил, но вовремя опомнился и повесил трубку. Монета все еще лежала у меня в руке. Я хотел положить ее в карман, но рука, помимо моей воли, уже набрала номер.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 За последние годы я слышал его много раз, только он говорил не «Алло», а «Пожалуйста, открой рот пошире». Несомненно, голос Крейга Шелдрика. «Алло, кто это?» «Никто, вор-взломщик, а ты что там делаешь?» Кинг-стрит пролегает южнее Гринвич-Виллидж, к западу, от Макдугал-стрит и заканчивается у реки Гудзон. Это бывший торговый район, где стали селиться художники. Впрочем, та сторона улицы, где находился дом Грабова, всегда была обитаемой. Большинство зданий в этом квартале, аккуратные четырех-пятиэтажные кирпичные дома, попадавшиеся порой на глаза старые торговые здания, заново отреставрированные и отстроенные под мастерские художников, напоминали мне, что я нахожусь к югу от Хьюстон-стрит. Дом Грабова, один из них, стоял ближе к шестой й авеню. Квадратный, краснокирпичный, четырехэтажный. Благодаря высоким потолкам, его крыша находилась на одном уровне с пятиэтажными домами. Окна на всех четырех этажах, от пула до потолка, несомненно, благо для художников и эксбицианистов. А какая благодать для огромной!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 которая явно вела вниз, в цокольный этаж. Это было сделано из соображений безопасности, потому что цокольный этаж имел свой собственный вход с фасада еще с тех времен, когда здание было торговым. Жильцу цокольного этажа почту бросали в прорезь его двери, потому что в холле, где стоял, висели три почтовых ящика и под каждым кнопка домофона. Ящик Грабова посередке. Никак не выделялся. Полоска фотобумаги, и в рамке мягким карандашом написана фамилия. Весьма функционально. Стало быть, его жилье на втором этаже, двумя пролетами выше. Я хотел нажать кнопку, но вдруг засомневался. Жаль, что у меня нет его телефона. В кармане полно монет. И, имея я возможность ему позвонить, знал бы, стоит ли открывать его дверь. Черт, если я позвоню, всякое может случиться. Жена снимет трубку, Крейг Шелдрейк сними трубку. На него теперь куда ни позвони и всюду натыкаешься. Хотелось бы выбросить из головы эти мысли. Когда я ехал в такси, я старался не думать о Крейге и его таинственном появлении в квартире Джиллиан. Как только подумаешь о нем, сразу начинаешь задаваться вопросами.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 — Я молодо выгляжу, так в чём дело? — Вы мистер Уильям Эс Грабов? Он отрицательно покачал головой. — Уолтер! Уолтер и Грабов! — Странно! Как назло, под рукой не было ни записной книжки, ни листа бумаги. Я достал бумажник, извлёк оттуда карточку с телефоном Джиллиан и повернул её так, чтобы Грабов не видел. — Да, Уильям Эс Грабов.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 за несуществующее наследство». «Адрес», — обронил он. «Извините, не понял. Кто вам дал этот адрес? Я получил его в своей фирме». «Какой еще фирме?» «Карсон Кидр и Диль». «Что это за фирма?» «Юридическая». «Вы юрист?» «Неправда, никакой вы не юрист». «Я следователь и помогаю юристам». «Этого адреса нет ни в одном справочнике. Как вы его получили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 «Послушайте, мои пилюли! Пилюли? Я не... воздуха!» Он распахнул дверь. Я вышел, согнулся вдвое и зашелся в кашле. Потом сделал шаг, другой, распрямился и побежал, как последний сукин сын. К счастью, Уолтер Игнатиус Грабов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 Завоевал знамя для гигантов. Тогда они назывались гиганты Нью-Йорка. И мои соседи по стойке обсуждали это событие так горячо, как будто оно произошло позавчера. Подавал Ральф бранка Ну, а Бобби Томпсон, он, конечно, мастерски врезал. Интересно было бы узнать, что Ральф бранка тогда чувствовал. Вошел в историю, сказал другой. Разве бы ты вспомнил Ральфа, если б не та его классная подача? Ну ты даешь.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 Трубку сняли после трёх гудков. «Привет», — сказал я, — «у меня зуб болит. Позови, пожалуйста, Джиллиан». Последовала пауза, долгая и многозначительная. Я бы сказал, меланхоличная. «Слушай, Берни, а тебе хладнокровие не занимать», — сказал он. «Как лягушки. Неудачное сравнение, Берни. Ты откуда звонишь? Впрочем, и говори, я и знать не хочу. Тебе не нужна информация. Кто ты теперь?»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 «Сообразил, что тебя прослушивают, радость моя!» «Да брось ты!» Не такая уж плохая пародия на Богорта. «Брось, тебе говорят! Я был в тюрьме! Ищейки надо мной поиздевались власть! Газетчики все грязное белье перетрясли в своих вонючих статьях! Моя бывшая жена погибла и...» «Нет, худа без добра, как говорится!» «Что?» «Ты молил Бога, чтобы Кристалл умерла, а теперь...» «Господи! И как у тебя язык поворачивается!»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 Расскажи подробнее, что же ты им приоткрыл. Кому? Полицейским. Ты их чем-то смог пронять, раз они сразу отпустили тебя с крючка. Ничего особенного. Сказал правду только и всего. Правду о чем? Снова пауза. Не столь долгая, как в первый раз. Не меланхоличная, скорее уклончивая. Как бы то ни было, Джиллиан говорит, что у тебя есть алиби. Ты же был на встрече по боксу. «Ты негодяй, Крейг! Я рассказал им про драгоценности, только и всего, и про нашу с тобой беседу на эту тему. А ты рассказал им, как уговаривал меня взяться за это дело. Ну, все было не так, Берни!» Крейг говорил осторожно, подбирая слова, будто старался для слухачей. «Я рассказал тебе, сколько у Кристал драгоценностей, ну, подныл немножко, а ты сразу же проебил интерес!»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 И убийство, и ограбление, чтобы меня подставить. Вот что, ты на Джиллиан положил глаз, в этом все дело. Потому и хотел убрать меня с дороги, чтобы никто не мешал твоим любовным похождениям. В этом все дело. Ушам своим не верю. А ты лучше поверь. Ах, черт, и ты еще звонишь сюда и хочешь с ней поговорить. На тебя ни в чем нельзя положиться. Вот что я тебе скажу. У меня нутро вора. Золотые слова.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 и трубку не снимают. Я положил трубку и снова набрал номер. На сей раз услышал короткие гудки. Потом я напрасно пытался дозвониться Джиллиан, и после второго раза решил, что неверно набираю номер. Покопался в бумажнике, разыскивая ее карточку. Но, конечно, после неудачного визита Грабову ее там не оказалось. Сунул руку в карман. Снова неудача. Джиллиан.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 «Адвокат говорит, что это единственный способ выйти из тюрьмы». «Карсон Вэрил?» «Да, он считает, что от другого не было никакого толку». «Значит, надо благодарить старину Карсона Вэрила?» «А он совсем не старый?» «И по правде говоря, я не очень-то ему благодарна». «Я тоже, Джиллиан?» «По-моему, мерзкая история. Сначала и до конца. В том смысле, что ты хотел сделать ему добро. И вот как все обернулось». Я пыталась втолковать Крейгу, Что ты ищешь настоящего убийцу, но он, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Он зашел ко мне, рассказал обо всем, и мы поссорились. Ушел вне себя от злости. А вообще-то он не сам ушел, я его выпроводила. Понимаю. Я думаю, это отвратительно, Берни. И я тоже, Джулиан. Я пришла сюда просмотреть картотеку, но, кажется, трачу время зря. Здесь не значится пациент по фамилии Грабов. Грабова я нашел.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 «Так, какой номер?» «Райнлайндер 7, 1802 «Год накануне покупки Луизианы. Значит, я правильно набирал, но никто не подходил. Ну, конечно, ты же была в приёмной. Да ты сейчас там, верно?» «Берни!» «Я немножко не в себе, но говорят, что нервы у меня стальные. Это уже кое-что. Похоже, они мне ещё пригодятся. Так я позвоню». «Берни, будь осторожен».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 «Ты уже наверняка прошелся по барам, Кэнни?» «Кто такой Кэнни? Ах, это же я!» «Да, побывал кое-где. Фрэнки видел?» «Сегодня нет. Она обещала заглянуть сюда после обеда. Фрэнки порой подолгу засиживается в баре Джон. Случается, в какую-нибудь забегаловку забредет. Но вообще-то она никогда не подводит. Ты меня понимаешь? Дома ее нет. Звонил пару минут назад. Никто не отвечает». «Она придет», — сказал голова. Недаром его так прозвали. Он еще молод, лет тридцать с небольшим, но с первого взгляда ему можно дать и больше, и за лысины. Бахрома темно-каштановых волос обрамляет голый, сияющий купол. У головы густые кустистые брови, влажные корея глаза, нос пуговкой и выступающая нижняя челюсть. Поджарый, мускулистый, он прекрасно глядится в фирменной тенниске паучьего зала. Ярко-красный с рисунком на груди, по черному шелковистому полю, изображающему паутину. В углу ухмыляющийся паучища протягивает лапы, приветствуя застенчивую девушку-муху.